Глава 4. Первый шаг всегда самый трудный. Потом незаконные набеги на Сент-Освальд пошли один за другим, придавая мне всё больше уверенности. Позволяя подобраться всё ближе к спортплощадкам, внутренним дворам, наконец к самим строениям, проходили месяцы, триместры, и понемногу отцовская бдительность притупилась. Всё что не совсем так, как он ожидал. Учителя, называвшие его Джоном, относились к нему так же пренебрежительно, как и мальчишки,звавшие его Стразз. Зимой в Привратницкой было сыро, и нам вечно не хватало денег из-за пива, футбола и его страсти к моментальной лотерее. Несмотря на все его лучезарные идеи, Сент-Освальд обернулся для него очередной работой по хозяйству и ежедневным унижением. Итак, всю жизнь не оставалось времени выпить чаю на лужайке. и мама домой так и не вернулась. Вместо этого отец сошелся с бесстыжей, девятнадцатилетней девицей по имени Пепси, которая работала в городе в салоне красоты, чересчур ярко красила губы и любила веселой компанией. У нее было собственное жилье, но она часто оставалась у нас, и по утрам отец бывал не выспавшимся и раздражительным, а в доме пахло холодной пиццей и пивом. В такие дни, да и в другие тоже, не хотелось попадаться ему на глаза. Хуже всего было субботним утром, Вечером пиво подклёстывал отцовский Норов, и оставшись с пустыми карманами после разгульной ночи, он обычно выбирал меня мишенью, чтобы излить свою желчь. "Ты, чёрт того отродье", бормотал он за дверью спальни. "Я даже не знаю, мой ты ребёнок или нет. Откуда мне знать-то?" И если по моей глупости дверь оказывалась незапертой, то начиналось. Он толкал меня, орал, ругался, после чего следовал мощный, замедленный удар кулаком, который В девяти случаях из десяти приходился на стену и пеньчуга растягивался на полу. Страха у меня уже не оставалось. Когда-то да, но ко всему привыкаешь. И теперь его ярость совершенно меня не трогала. Так жители Помпеи не настораживал вулкан, который в ворочный час должен был их уничтожить. То, что часто повторяется, становится обычным делом, и можно просто запираться в спальне, а на утро держаться от него подальше. В начале Пепси хотела привлечь меня на свою сторону. Иногда она приносила подарки или старалась приготовить обед, хотя готовить совершенно не умела. Но ей не удалось преодолеть моё отчуждение. Не то чтобы она была неприятна мне. Со своими искусственными ногтями и выщепленными бровями Пепси была слишком глупа, чтобы испытывать к ней неприязнь или хотя бы обижаться. Нет. Меня оскорбляло её ужасное понебратство. намек на то, что у нас есть нечто общее, и однажды мы сможем подружиться. Именно тогда Сент-Освальд и стал моей игровой площадкой. Формально он оставался для меня недоступен, но к тому времени трепетное отношение отца к этой школе начало сходить на нет, и он с удовольствием закрывал глаза на мои прегрешения, если мне хватало ума не привлекать внимания. Но все же снисходительность Джона Страза распространялась только на внешнюю территорию Сент-Освальда. Ключи и смотрители были снабжены аккуратными бирками. Каждый лежал на своем месте в стеклянном ящике за дверью Привратницкой, и все труднее становилось бороться с искушением, по мере того, как росли любопытство и одержимость. Маленькая кража и школа моя. С той минуты для меня не существовало запертых дверей, Теперь по выходным можно было бродить по пустынным зданиям с ключом в руках, пока отец смотрел телевизор или сидел с дружками в местной пивной. В результате, когда мне исполнилось 10 лет, школа стала для меня открытой книгой, которую ни один ученик не умел читать так, как я, и не мог пройти по ней невидимый и неслышимый, даже не поднимая пыли. Мне известно, где находятся чуланы для инвентаря, распределительные щиты, архивы Я знаю все классные комнаты. Классы географии с окнами на юг, где летом невыносимо жарко, прохладные, обшитые панелями классы естествознания, скрипучие лестницы, причудливые комнаты в колокольной башне, я снова и снова обхожу чердак, часовню, обсерваторию, с круглым стеклянным потолком, крочные кабинеты с рядами металлических шкафчиков. На классных досках читаю полустертые фразы «Призраки». Я знаю весь персонал. хотя бы по на слушки. Универсальным ключом я отпираю шкафчики, вдыхаю запах мелой кожи, стряпни полироли, примеряю брошенное спортивное снаряжение, читаю запрещённые книги. А ещё интереснее и опаснее исследовать крышу Сент-Освальда. Огромная, распростёртая, на ней словно на бронтозавре топорщится каменная черепица. Она будто небольшой город, с башнями и двориками, которые повторяют башни и дворы, лежащие внизу школы. Над коньком возвышаются большие каминные трубы, коронованные по-императорски. Там гнездятся птицы. Нахальная бузина пустила корни в сырые трещины и неправдоподобно расцвела, роняя лепестки в щели между черепицами. Там желоба и водостоки и выступы араукарии, Идущий через плоские крыши, световые люки и балкончики, на которые рискуя, можно попасть с высоких парапетов. Вначале приходилось осторожничать, памятуя о своей неуклюжести на уроках физкультуры. Но когда ты предоставлен сам себе, проще обрести уверенность, научиться сохранять равновесие, бесшумно карабкаться по гладкому шиферу и выступающим балкам, с помощью металлических перил перепрыгивать с высокого края на крохотный балкон. оттуда вниз по толстому шершавому стволу ползучего растения к желтоватой трубе, поросшей плющом и мхом. Мне очень нравилась эта крыша. Её перечный запах, её влажность в сырую погоду, розетки жёлтого лишайника на камнях. Здесь в какой-то веке можно просто быть собой. Ремонтные лестницы вели к различным входам, но большая их часть в плохом состоянии. А от некоторых осталась только смертоносная филигрань из ржавчины и металла. Кроме презрения, они у меня ничего не вызывают. Всегда можно найти собственные входы в своё королевство: окна, закрашенные десятки лет назад, но всё же открывающиеся, верёвочные петли вокруг каминных труб, по которым можно взобраться наверх и исследовать всё, что внутри, и большие о свинцованные каменные водостоки. Я уже не боюсь ни высоты, ни падения. Как ни странно, во мне открылась природная ловкость. На крыше хрупкое телосложение сослужило хорошую службу, и здесь, наверху, нет обидчиков, которые насмехаются над моими тощими ногами. Отец спетал отвращение к ремонту крыши, и мне это было давно известно. Сломанной черепица ещё куда ни шло, если до неё можно дотянуться из окна, но латать свинцом водосточный желоб Совсем другое дело. Надо ползти по шиферному скату в дальнем конце крыши, где каменный парапет, и оттуда на коленях на высоте 300 футов проверить изоляцию желоба. Эту обязанность он вообще не выполнял, находя тысячи отговорок, но когда оправдания иссякли, до меня дошло, в чём дело. Джонс Страз боялся высоты. Вот это счастье. Понимаете? Меня уже тогда пленяли тайны. Бутылка Хереса, припрятанная в шкафу, пачка писем в оловянной коробке за афиленкой, журналы в запертом картотечном шкафу, список имен в старой бухгалтерской книге. Для меня не существовало приземленных секретов, любая новость завлекала. Мне было известно все, кто обманывает жену, кто страдает нервным расстройством, кто чисто любив, кто читает любовные романы. Кто незаконно пользуется копировальной машиной, если знание сила, то здесь власть моя была абсолютной. В то время шёл последний треместр в начальной школе Эббироуд. Не скажу, что мне удалось добиться успеха. Было не трудно заниматься и избегать неприятностей, но с кем-то подружиться так и не получилось. Кроме того, хотелось искоренить отцовское северное произношение гласных, подражая довольно безуспешно интонациям и манерам учеников Сент-Освельда и в результате ко мне приклеилось прозвище Страз Задавака. Так меня называли даже некоторые учителя. Страз Задавака, звенел женский голос в учительской, когда тяжёлая дверь распахивалась в духоту, смех и табачный дым. А, это чудной ребёнок Страз Задавака. Надежда на то, что в Солнечном береге лучше, была весьма призрачна. Принимали туда в основном детей с Эбби-Роуд, унылого квартала муниципальных домов, покрытых смесью штукатурки и каменной крошки, и хлипких многоквартирных строений, где на балконах развешивали белье, а в темных лестничных пролетах всегда воняло мочой. Мы и сами там жили. Было ясно, чего ожидать. Там находился песчаный карьер с загаженной собаками. Детская площадка с качелями, вся усыпанная смертоносным битым стеклом, стены, изрисованные граффити, банды мальчишек и девчонок с дурным запахом изо рта и грязными от рождения лицами. Их отцы выпивали с моим в саперах, субботними вечерами их матери ходили с Шарон Страсс на танцплощадку «Золушка». «Постарайся, детка», — говорил мне отец, — «покрутись там немного, и ты скоро к ним приноровишься». Но стараться не хотелось. Не хотелось принаравливаться к берегу. Чего же ты хочешь? Вот в этом-то и заключался вопрос. Одинокий ребёнок, бродивший по гулким школьным коридорам, мечтал, чтобы его имя занесли на доску почёта. Мечтал перешучиваться с мальчиками из Сент-Освальда, изучать латынь и греческий. а не столярные дела и черчение, делать подготовительную работу, а не домашнюю, сидя за большой деревянной партой. За полтора года моя гениальная незаметность стала проклятием. Безумно хотелось, чтобы меня увидели, безумно хотелось принадлежать сэнт Освальду, рисковать больше обычного, надеясь, что однажды сэнт Освальд признает меня и возьмёт к себе. И я вырезаю свои инициалы на дубовых панелях трапезной рядом с инициалами многих поколений Освальдовцев. По выходным прячусь на задах игрового павильона и смотрю спортивные соревнования, забираюсь на вершину клёна, растущего посреди старого двора, и корчу рожи горгульям, примостившимся на краю крыши. После школы я мчусь в Сент-Освальд и смотрю, как мальчишки расходятся по домам, слушаю их смех и жалобы, наблюдаю из-под тишка за их драками, вдыхаю словно благоговение выхлопные газы дорогих машин их родителей. В нашей школе библиотека скудная. Главным образом дешёвые чтивы и комиксы. А вот в огромной, окружённой аркадой библиотеке Сент-Освальда я с жадностью читаю Айвенго. И большие надежды, школьные дни Тома Брауна и Горменгаст, 1001 ночь и Копец царя Соломона. Часто беру книги домой, некоторые не покидали здания с сороковых. Больше всего мне нравится человек-невидимка, с китайсью ночами по коридорам Сент-Освальда, вдыхая оставшийся от рабочего дня запахи мелой и кухни, прислушиваясь к немому эху счастливых голосов и глядя на тени деревьев, падающие на свеженатертые полы, я, томясь пронзительным до боли желанием, совершенно точно знаю, каково ему было. Понимаете, мне хотелось одного — принадлежать этому миру. Школа Эбби-Роуд была захудалой и убогой, жалкая дань либерализму шестидесятых, но солнечный берег гораздо хуже. меня там регулярно колотили за кожаный портфель. В том году все ходили с сумками Adidas. За презрение к спорту, за острый язык, за любовь к книгам, за одежду и за то, что мой отец служит в этой шикарной школе, то, что он был всего лишь смотрителем, значения не имело. Пришлось научиться быстро бегать и в любых обстоятельствах сохранять присутствие духа. На помощь приходили воображение. Мне представлялось, что я ссылки. В отрыви ряд от своих и когда-нибудь меня вернут в мой мир. В глубине души таилась мысль, что если как-то проявить себя, если научиться противостоять издевательствам и унижениям, то в один прекрасный день Сент-Освальд радушно примет меня. Когда мне исполнилось 11 и доктор решил, что мне нужны очки, отец заявил, что это из-за чтения. Но мне-то ясно, что достигнута очередная веха на пути к Сент-Освальду. И пускай теперь не задавака, пускай очкарик, это доставляет смутное удовольствие. В ванной я изучаю себя в зеркале и прихожу к выводу, что моя причастность стала заметнее. Я и теперь так считаю, хотя на всякий случай вместо очков ношу контактные линзы. Волосы с тех пор немного потемнели и лучше подстрижены. Одеваюсь тоже хорошо, но не слишком официально. Не хочу, чтобы мои старания бросались в глаза. Особенно мне нравится мой голос. Отцовский акцент бесследно исчез, но нет и фальшивой тончённости, которая делала меня, в общем, посмешищем, выскочкой, задавакой. Моя новая личность привлекательна, но ненавязчива. Я умею слушать других. Как раз такие качества необходимы убийце или шпиону. Так или иначе, моя нынешняя игра доставляет мне удовольствие. Возможно, в глубине души я до сих пор жду, что меня раскроют. Весь целый день, пока я стараюсь не выдать, что знаю правила здания и людей, меня сотряхивает от возбуждения. Преподавать же, как ни странно, оказалось легче всего. Благодаря замечательным методам страннинга в составлении расписания, старшие преподаватели неизменно получают лучшие классы, а новичкам остаётся всякий сброд. Мои классы самого низкого уровня, поэтому полная нагрузка не слишком обременительна. Я достаточно знаю свой предмет, чтобы одурачить учеников. Когда же появляются сомнения, я прибегаю к помощи учебных пособий. Для моей цели этого достаточно. Никто ни о чём не подозревает. У меня нет гениальных старшеклассников, которые могли бы спорить со мной. Не жду я и проблем с дисциплиной. Здешние школьники сильно отличаются от тех, что ходят в Солнечный берег. К тому же в моём распоряжении Весь дисциплинарный аппарат Сент-Освельда, который в случае нужды укрепит мои позиции, но никакой нужды нет. Эти мальчики платные клиенты. Они привыкли повиноваться учителям. Их проступки, не сделанные задания или перешёптывание на уроке не более того. Палка вышла из употребления. Она не нужна перед лицом куда большей, невысказанной угрозы. Это даже смешно на самом деле, смешно и до нелепости просто. Конечно, это игра, в которой сталкиваются две воли: моя и этого сброда. Мы все знаем, что я ничего не смогу сделать, если они встанут и выйдут из класса. Все мы это знаем, но никто из них не посмеет меня разоблачить. И всё же нельзя впадать в благодушие. Прикрытие у меня хорошее, но малейший неверный шаг может обернуться катастрофой. Например, эта секретарша. Нет, её присутствие ничего не меняет. Но это знак того, что Невозможно предвидеть всё. А с Роем Чесли нужна особая осторожность. Ни директор, ни Слоун не обращают на меня внимания. С Чесли всё иначе. Его глаза так же остры, как и 15 лет назад. Ум тоже. Мальчики всегда уважали его в отличие от коллег. О нём ещё тогда ходило много сплетен. Он играл в них не главную роль, но всё же существенную. Конечно, он уже в возрасте и скоро уйдёт на пенсию. Но он не изменился. Всё та же делонность, та же мантия, твидовая куртка, латинские фразы. Теперь он мне даже нравится, как старый дядюшка, с которым не виделись много лет, но я вижу его сквозь лечину. Я знаю, что он врак. Мне почти хотелось услышать, что он уходит. Это изрядно облегчило бы жизнь. Но после сегодняшнего дня его присутствие даже в радость. Приятно обострять ситуацию. Кроме того, мне нужно, чтобы Рой Чесли присутствовал в тот день, когда я разрушу Сент Освальд.